Раздел четвертый. Инструменты и ресурсы. Готовясь к изданию этой книги, я обнаружил, что многие эксперты, с которыми я пообщался, также оказались удивительными источниками сведений о продуктивных инструментах. Некоторые продемонстрировали эти инструменты, используя их во время нашего контакта. Некоторые с большим энтузиазмом рассказали о своих любимых методах стимулирования продуктивности. В этом разделе я перечислю самые интересные, на мой взгляд, варианты. Они абсолютно разные, от элементарных приложений, которые позволяют экономить время и усилить эффект социальных сетей, до сложных алгоритмических платформ, которые расширяют ваши связи и так далее. Я не связан ни с одним из провайдеров, и не буду убеждать вас в их надежности или эффективности, либо в том, что я точно понимаю, что они предлагают, так как это выходит за рамки данной книги. Я просто делюсь списком инструментов, которые, на мой взгляд, довольно впечатляющие и эффективные. Надеюсь, вам они помогут. Умные продажи В этой категории было предложено множество любопытных инструментов. Приложение Charlie — один из моих любимых вариантов, так как оно бесплатное и помогает более эффективно проводить встречи, подготавливая автоматическое досье по каждому, кто внесен в ваш календарь. Charlie прост в использовании и довольно эффективен, когда работает, однако иногда сваливает в одну кучу информацию по разным людям с одним и тем же именем, Что приводит к неловким моментам во время беседы. SpiderBook предлагает примерно то же самое и может выудить полезную информацию для встречи. Lead Genius поможет найти потенциальных клиентов. Sidekick от компании HubSpot собирает информацию по вашим контактам. Я отдаю предпочтение Salesloft как лучшему инструменту в данной категории. Он значительно упрощает построение списков ТОП-100 и стратегическая сотня, позволяя найти VIP-клиентов и легко добавить актуальную контактную информацию и другие сведения. Это хорошее начало и неоспоримое преимущество, которое всегда пригождается в моих контактных компаниях. wsalesloftcom Начните с бесплатного аккаунта. Плата может достигать... 1300 долларов в месяц. Усовершенствованная электронная почта. С электронной почтой можно делать удивительные креативные вещи. Я регулярно пользуюсь своими персонализированными карикатурами в электронных письмах, а мой сервис Cartoon Link позволяет вам делать то же самое в ваших компаниях. Это замечательный материал, смешной и эффективный. Но главное, карикатуры значительно повышают процент открытия писем, а без этого никак не обойтись, если вы хотите, чтобы вашу рассылку прочитали. VSNAP предоставляет платформу, чтобы быстро записывать и прикреплять видеосообщения к письмам, и это тоже привлекает внимание. Если вы готовы к серьезным расходам, Switch Merch предлагает персонализированные анимационные видео встроенные в вашу платформу управления отношениями с клиентами и дающие удивительный эффект. Но мои любимые методы усиления продуктивности электронной почты выдают параметры информацию по эффективности каждого электронного письма. Это ToadApp, Yesware и MyDocket. Каждый показывает, кто открыл ваши письма, сколько времени провел на каждой странице, скачал ли вложенные документы Или переслал их коллегам. В данной категории я отдаю предпочтение «Yesware», так как мне нравится, что можно бесплатно, первоначально, увидеть реакцию получателей в реальном времени. Это дает возможность ошеломлять получателей безукоризненной своевременностью. Они «Удивительно, я как раз читал вашу биографию». Вы «Я знаю». 3w.ru.esware.com бесплатно, затем до 40 долларов в месяц с пользователя. Интернет блог. Мне рассказали о многих распространенных инструментах этой категории. По данным на январь 2015 года, согласно исследованию W3Techs Web Technology Surveys, более 24% веб-сайтов, которые используют системы контент-менеджмента, предпочитают WordPress. Так что неудивительно, если я предложу его вам как эффективный новый инструмент продуктивности. Однако есть два ресурса, которые значительно усилят эффективность вашего присутствия в сети, включая ваш собственный блог, если он есть. Visitor Track от Netfactor, фаворит писателя Колин Стэнли. Приложение, позволяющее фиксировать имена и другую информацию по посетителям вашего сайта или блога через Jigsaw, который затем выдает подробную контактную информацию. Если правильно пользоваться, выгода очевидна. AddThis — предложенный писателем Майком Ником. Инструмент другого формата. Он показывает, когда в социальных сетях подписываются на информацию с вашего сайта или делятся ею. Если ваша цель — привлечь посетителей, чтобы они рассказывали о вас и стали пользователями, клиентами и сторонниками, то этот инструмент для вас. Он даже позволяет увеличить количество подписок и регистраций и предложить посетителям вашего сайта актуальный контент. Главное, это бесплатно. Или за скромную плату можно получить больше функций. www.netfactor.com От 300 долларов до нескольких тысяч в месяц. И www.addthis.com Бесплатно или до 99 долларов в год. Подкасты Это могут быть записи телефонных разговоров или более сложная, качественная продукция, похожая на профессиональное радиовещание. Podbean — замечательный инструмент для записи и публикации подкаста, потому что уже предлагает готовую аудиторию. Кроме того, траты настолько малы, что никто не скажет, что бюджет не предусматривает таких трат. Сколько? Всего 3 доллара в месяц. Однако, если вы только начинаете, самый простой и бесплатный вариант freeconferencecall.com рекомендован писателем Томом Сирси. Это бесплатная платформа для конференц холлов которая позволяет записать ваш разговор, просто нажав на кнопку. Затем весь текст можно распечатать. Я упоминал подкасты в главе 11 как способ пробиться к VIP-персонам из списков топ-100 и стратегическая сотня, используя интервью как отмычку для всех дверей. А freeconferencecall.com максимально упрощает задачу. 3w.freeconferencecall.com. Бесплатно. Телефон. Я уже не раз говорил о том, что нужно представиться потенциальным клиентам честно и ясно. Но сейчас позволю себе отступить от этого принципа. Конечно, я не призываю вас обманывать, но мне бы не хотелось, чтобы ваши звонки пересекались еще до того, как вы сможете рассказать о себе. Грань условная. Чтобы решить данную дилемму, предлагаю инструмент под названием Local Presence. Его посоветовала блогер Триш Бертутси. Сервис Insight и все просто. Разработчики считают, что люди чаще отвечают на звонки, если у них тот же код города, и статистика подтверждает это. Они утверждают, что могут повысить количество контактов на 38 процентов, если отключить код бесплатного звонка, и на 25 процентов, если не региональный код заменить на местный, что и предлагает Local Presence. Это может сыграть критически важную роль в вашей контактной компании. www.insidesales.com 195 долларов в месяц пользователя. Социальные сети Социальные сети — обширная тема, и не стоит повторять очевидное. Все, с кем я говорил, любят Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google+, Pinterest и другие сети а также предлагают эффективные стратегии применения этих сетей в продажах, о чем вы читали в предыдущих главах. Для этого раздела я искал новые решения, которые повысят эффективность повседневного пользования этими платформами. Hootsuite предлагает следить за темами и трендами в реальном времени. Social позволяет упорядочить вашу активность в социальных сетях, планировать твиты, посты и так далее а также отмечать тренды, интересных людей для фолловинга и многое другое. Paper.li превращает активность в социальных сетях в прекрасную, качественную публикацию, которой не стыдно поделиться с вашими VIP-клиентами. Особо хотелось бы отметить инструмент под названием Nimble. Это простая система для повышения вашего рейтинга в социальных сетях. Именно этим сейчас все озабочены. Каждое утро вы получаете резюме о том, кто вас фолловит, с указанием их уровня влияния по Cloud Score и многого другого. Будет легче строить отношения с самыми полезными людьми, которые могут расширить ваш собственный охват. www.nimble.com 15 долларов в месяц с пользователя. Презентация Наши эксперты дали две рекомендации по инструментам презентации. ClearSlide, предложила писатель Джилл Конрад, и SlideShare, выбор Джеффа Огдена, президента Find New Customers. Хотя протагонисты из каждой компании будут отстаивать преимущество своего выбора, я все же считаю эти сервисы примерно одинаковыми. Оба позволяют загрузить презентацию в облако в различных популярных форматах, таких как PowerPoint, PDF и в других. Для всех девайсов включая смартфон в кармане и планшет в кейсе. Хотя различия все же есть. Платформа ClearSlide ориентирована на продажи, маркетинг и показатели вовлеченности. Этот сервис покажет, каким местам презентации люди уделяют особое внимание. SlideShare предоставляет нечто совершенно уникальное, гигантскую готовую аудиторию для вашего контента. Блогер и писатель Дэвид Мирман Скотт Использовал этот сервис для запуска своего последнего бестселлера, выложив всю книгу в формате слайдшер-презентации. www.clearslide.com www.slideshare.net ClearSlide. Clear 64 доллара в месяц пользователя. Слайдшер бесплатно. Встречи. Вы когда-нибудь замечали, сколько времени нужно, чтобы договориться о простой встрече? когда переписываешься по электронной почте. Неожиданно это превращается в чудовищно подробный и затянувшийся процесс. В какой день вы хотели бы встретиться? В четверг. Хорошо, какое время вам подходит? Девять утра. По восточному или западному времени? Восточному. Погодите, я занят в шесть утра здесь, в Сиэтле. А на следующий день во сколько свободны? В десять утра по стандартному тихоокеанскому времени. Вам прислать приглашение? Да, пожалуйста. Хорошо, кто кому позвонит? Какой номер набрать? Ситуация совершенно выходит из-под контроля, если вы пытаетесь организовать встречу нескольких человек. Нужно простое решение. Хотя все равно придется решить несколько вопросов. Системой будете пользоваться только вы или вся команда? Вы готовы заплатить чуть больше, чтобы получить полный набор функций? таких как автоматические напоминания и интеграция с iCal или Outlook. Вы не возражаете, если приглашенные лица увидят весь ваш календарь или предпочитаете показать только те окна, которые вы готовы предложить. Инструменты в этой категории быстро меняются. Несколько из них значительно облегчают процесс планирования. Assistant.to — полезное решение, если вы пользуетесь Google Calendars предлагает множество функций всего за 39 долларов в год. Calendly предлагает беспроблемную интеграцию с Google Plus. и много других функций. Если платить 8 долларов в месяц за премиум-версию. ScheduleOnce и TimeTrade интегрируются с разными платформами календарей. Предлагают версии для предприятий и индивидуальных предпринимателей. Подходят для ПК, планшета и смартфона. Однако есть один инструмент планирования встреч, который выделяется на фоне остальных. X.AI — это революционное применение искусственного интеллекта и так называемого невидимого софтвера к планированию подтвержденных встреч и ведению графика. Чтобы подключить его, достаточно поставить в копию любого электронного письма «Эми Инграм — «AI» ссылаясь на звонок или встречу которую вы хотели бы назначить с кем либо эми берет дело в свои руки как настоящий живой ассистент приглашенный получает письмо от эми с вопросом какой из трех вариантов времени ему подходит затем получает календарное приглашение искусственный интеллект настолько хорош что собеседник не заметит разницы и я наблюдал как эми вела переговоры от моего лица когда целевой клиент давал расплывчатые ответы или не указывал важную информацию. Будущее рядом и, как ни странно, абсолютно бесплатно. x.ai – бесплатно или апгрейд до профессиональной или корпоративной версии. Краудсорсинг. Продуктивность настолько обширная область, и три предложенных решения абсолютно разные. Markham Central – ориентирован на корпоративных заказчиков и берет на себя процессы организации производства, а также распространения рекламных и маркетинговых материалов. Если у вас рассредоточенные пользователи, как, к примеру, у риелторской компании с независимыми агентами, это решение позволяет генерировать и заказывать материалы по требованию и при этом соблюдать жесткие брендинговые правила. Upwork, бывший ODesk. Повышает продуктивность в другом направлении, позволяя привлекать ресурсы для различных бизнес-проектов, разработка веб и мобильных приложений, креативная работа, бухгалтерия, маркетинг, продажи, клиентское обслуживание и многое другое, без лишних трат. Один из наших экспертов считает Upwork недорогим. 4,5 доллара в час. Недорогим источником — специализированных исследований. Из трех инструментов повышения продуктивности, которые предложили наши эксперты, Харлей Нерт, выбор блогера Джона Берроуза, обратил на себя мое внимание. Здесь можно не только привлечь консультантов по вызову, краудсорсинг, но и поручить работу студентам старших курсов лучших университетов. Марк Киббен, один из первых инвесторов, И его цель немного немало взорвать традиционный консалтинговый рынок. 3w.harlineerd.com. 10 долларов в час и выше. Как представиться? Свой любимый инструмент я приберёг напоследок. Это Reachable, рекомендованный писателем Дэвидом Карланом. Сервис, который интегрируется с вашими аккаунтами в Twitter, LinkedIn и Facebook. Его алгоритм анализирует, кто ваши контакты и кого они знают, где они жили и работали, и показывает, кто из ваших контактов может представить вас тому, кого вы ищете. К примеру, я хотел связаться с сэром Ричардом Брэнсоном, поэтому я подключился к Reachable, и он направил меня к нескольким моим контактам, которые могли представить меня напрямую. Удивительно. И крайне полезно для контактного маркетолога. Подумайте, если у вас 500 контактов на LinkedIn, теоретически этого достаточно, чтобы представить вас минимум 125 миллионам человек через знакомых второго и третьего уровней. Reachable анализирует все эти контакты и позволяет связаться практически с любой VIP-персоной от 50 до 100 долларов с человека в месяц.